существо, похожее на след в воздухе, оставленный невидимой рыбой, некоторые характеристики духов стихий, в чем преимущество существ, не имеющих никакой формы, сгустки астральной энергии, на которые человек может влиять. Согровенное учение говорит, Естественные элементалы, духи природы, взаимодействуют с каждой мыслью человека, с каждым чувством, с каждым желанием. Но прежде чем расширить свои представления об этом, узнаем кое-что о природе, об особенностях природных духов. Конечно, сразу же следует признать, что все наши представления не будут соответствовать действительности. Но до тех пор, пока у нас не будет собственного опыта постижения тонких миров, мы должны быть благодарны учителям за то, что они сумели таки найти возможность сказать о несказуемом. Одна из первых и главных особенностей астральных существ класса естественных элементалов заключается в следующем. У этих существ нет какой-либо своей собственной формы Можно ли представить существо, которое не имеет формы? Ведь если у чего-то нет даже какой-нибудь бесформенной формы, как у амебы, например, или у чернильной кляксы, наш мозг выключается, и никакого представления о таком существе в нем не возникает. На Земле все имеет свою форму. Но формы есть не только в мире видимой Земли. Мысли нашего низшего ума, мозга, и наши чувства, желания, как уже знаем, обитают в мире невидимом, как искусственные элементалы, которые имеют форму. А этих форм столько, сколько существует желаний и чувств и их бесчисленных оттенков. И не нужно доказывать, что любое желание и чувство у каждого человека и ощущается индивидуально и проявляется индивидуально. Достаточно поразмыслить хотя бы над чувством любви, над ощущениями, которые оно вызывает у разных людей, и над бесчисленными проявлениями этого чувства в зависимости от человеческой натуры, от черт характера, от степени духовности человека и его воли. Но эти искусственно созданные человеком элементалы – Мысли-формы также отличаются от элементалов естественного происхождения, как отличается искусственно созданная черная икра от икры настоящей осетровой, или как отличается человеческий интеллект неразрывность с человеческой душой от искусственно созданного компьютерного интеллекта, каким бы могучим он ни был в будущем. Блаватская разъясняла, что естественные элементалы не имеют даже какого-либо смутного, пусть даже прозрачного, но хотя бы более-менее устойчивого очертания, в котором они могли бы предстать перед человеком. Как и Парацельс за 300 лет до Блаватской, так и Елена Петровна, так же, как и Парацельс, знакомая с миром стихий не только теоретически, старались донести до европейского человечества хотя бы каплю знания об удивительном, прекрасном и опасном для современного человечества мире элементалов естественного происхождения. Елена Петровна подыскивала в арсенале человеческих образов и понятий что-либо, что дало бы пусть самое отдаленное представление хотя бы о низшем классе элементалов, об их тонком естестве. Она сравнила их со следом от живой, но до невидимости прозрачной, как бы стеклянной рыбы, которая, проплывая в воздухе комнаты, оставляет за собой мерцание, похожее на то, которое создает поднимающийся над духовкой горячий воздух. Примечание. Блаватская избранная статьи. Первый том. Беседы об оккультизме. Можем ли мы представить такое мерцание от проплывающей в воздухе невидимой рыбы? Но если всмотреться в чистое голубое небо, чуть смежив ресницы, можно заметить нечто похожее. Можно увидеть крошечные, едва уловимые, слегка извивающиеся в своем постоянном быстром движении и мгновенно исчезающие короткие завитки, похожие на инверсионные следы, прозрачные в прозрачном. Все небо кишит этими живыми, чрезвычайно подвижными завитками, средами невидимых существ из воздуха, живущих в воздухе и являющихся этим самым воздухом. Вторая особенность духов стихий не менее удивительна. Не имея собственной формы, естественные элементалы могут приобретать любую, любую чужую форму. Чтобы иметь хотя бы какое-нибудь представление, как такое может быть, автор предлагает мысленно заполнить водой несколько сосудов, совершенно разных по форме и объему, допустим, железнодорожную цистерну, Пол-литровую стеклянную бутылку, пластмассовую канистру, резиновую грушу, лабораторную колбу, садовую бочку, чайник, плавательный бассейн, хрустальный бокал, золотую вазу, глиняный кувшин, фарфоровый сосуд в виде красочного петуха или в виде какого-нибудь керамического чудища и так далее. Вода – везде вода. Она может быть даже из одного и того же крана. Но какая разница в формах, где находится вода? И каждый понимает, что это не форма самой воды. Форма в воде не принадлежит. Вода просто приобретает ту, в которую она налита. Свойства естественных элементалов приобретать любую, подчеркнем, форму, поистине фантастичны. А у создателя природы источник форм – Не исекаем, но с тех пор, как на земле появился человек разумный, природные, естественные элементалы, будучи существами любопытными, не спускают с человека зачарованных глаз, и это могло бы быть благом для человека, но пока что чаще всего это его беда. В вышеупомянутой статье беседы об оккультизме Блаватская дает следующее определение элементалам: они являются сгустками силы или энергии, на которые мы можем оказывать влияние своими мыслями и иными действиями. Также мы воздействуем на них и придаем им форму при помощи мыслей, в которых не отдаем себе отчета. Так человек может придать элементалу форму насекомого и не будет в состоянии сказать, подумал ли он о чем-либо подобном или нет. Естественный элементал может выглядеть и лягушкой, и Василисой прекрасной, и русалкой, и серым волком. Он может обрести вид фантастически прекрасного цветка, и зеленого змея, и змея Горыныча. Может представиться всемогущим джином, который живет в старой лампе, И забавным сладкоежкой Карлсоном, который живет на крыше, и маленьким смешным толстячком с большой бородой и в колпаке, почему-то именно такими, рисуются на картинках гномы, и даже отвратительным зеленым трупиком в вампиренышем был в наше время такой ужасный французский фильм для детей. Но в создании прекрасного облика заслуги элементала нет. Так же, как и в создании ужасного облика, элементал повинен не более, чем глина, из которой мастер, по своему желанию, лепит ночной горшок, статуэтку богини или маску чудовища. Мы мыслим, мечтаем, что-то планируем, чего-то желаем. А естественный элементал способен выудить любой образ из нашего сознания и тут же наряжается в него, как в маскарадную одежду. Сказки? Увы, нет. Текст в рамке. Владыка Шамбалы, мир огненный, вторая часть, параграф 128. Листы сада моря озарение, вторая часть, 9 2 3. Школы имеют задание развить в учениках понимание связи элементов. Люди пьют воду и говорят просто вода, огонь просто огонь. Считаю, можно чудо стихийных духов пояснить их главное свойство эластичность. Форма их зависит от условий устремлений. Попадая в фокус зрения людей, они поглощаются формой человеческой. Человек увидит их в человеческой форме, животное увидит их как животных, ибо они не имеют оболочки. Не следует думать, что стихийные духи наше порождение. Духи стихий идут на соединение с человеком. Они проходят сознание низших форм стихиях, и потому возможны редкие случаи роста до сознания человека, так же, как и человек в исключительных случаях может миновать целую планету, но, конечно, строго планируя, можно поместить главную массу в начальные формы. Можно посвятить стихиям особую беседу. Эта область очень красива. Конец текста в рамке. Но если бы элементал только наряжался, никакой беды не было бы, даже если он натянул на себя какой-нибудь зловещий образ, появившийся в мыслях человека. Но дело в том, что элементал еще и заряжается той же энергией, которая породила мыслеобраз, и действует согласно этой энергии, и в этом еще одна особенность астральных существ этого класса. И надо сказать, что естественному элементалу абсолютно все равно, во что наряжаться, и каким чувством, и каким желанием заряжаться. И в этом свойстве другая особенность духов стихий. Для духов стихий абсолютно все равно, как они выглядят и что несут человечеству – радости или беды. Для них все человеческие представления о добре и зле – Сострадание и милосердие, ответственности, долги, все человеческие законы и нормы поведения, мерки, условности и прочее совершенно непонятны и неприемлемы. В отличие от современных автомобилей, кашляющих и чихающих, как только их заправят бензином не той марки, элементалы духи природы могут двигаться на любом топливе, зарядят их люди красотой, они станут прекрасными и будут каждому встречному создавать впечатление красоты и внушать прекрасные чувства. Зарядят их люди злобой, ненавистью, грубостью, пошлостью, пороком. Духи природы с готовностью полетят на этом топливе, распространяя злобу, ненависть, грубость, пошлость, порок. Человек создает форму из тела элементала неосознанно, Это плохо. Это говорит о нашей безответственности за свое мышление, наше неведение о сокровенной структуре мира и собственного организма, постоянные взаимосвязи и взаимодействии мира видимого и невидимого, наше незнание природы мысли причина нескончаемых бед на Земле. Память человеческой мозговой машины хранит огромнейшее количество образов. Мы уверены, это наше тайное. И раз оно скрыто от посторонних глаз, то даже если не все, что хранится в памяти, сплошь возвышенно и прекрасно, оно безвредно. Такое представление о наших тайнах ошибочное. Все, что скрыто в памяти, скрыто только от людских глаз. Невидимое существо другого мира, о существовании которого мы даже не подозреваем, мгновенно готово вытащить из любого закоулка нашей памяти все, что пожелает, и это скрытое начнет действовать. Поэтому так настаивают все великие учителя на контроле за мышлением и на очищении мышления. Человеку придется худо, если он окружить себя астральными существами, заряженными негативными энергиями. Но кого в этом случае человеку винить? Человеческие мыслеобразы не находятся в голове на привязи. Мыслеобраз зла нельзя посадить на цепь, как злую собаку, или запереть, как тигра, в клетке зоопарка. И нельзя приказать духам природы наряжаться только в добрые формы, когда человечество повсюду порождает зло. Великие гималайские учителя настоятельно из века в век призывают людей к ответственности за мысли, и они уже дали достаточно книг для уразумения природы мышления. Человек, не имеющий власти над собственными мысли, образами, которые постоянно порождает и автоматически отправляет в пространство, наполняет землю страданиями, он не в силах воспрепятствовать пространственным существам, пользоваться его злом, чтобы затем направлять его острие в него же. Поэтому, если человечество, говорят нам великие учителя, «срочно», уже без промедления, не изменит направление мышления от низа к верху, оно может ужаснуться тому, что натворило. Узнаем еще кое-что о природе коренных обитателей мира сего в его астральном состоянии. Оказывается, естественные природные элементалы не только живут внутри всех объектов мира Земли и за пределами ее атмосферы, Они беспрепятственно проникают сквозь все физические оболочки, сквозь толщу всех физических объектов, сквозь землю и горы, сквозь воду, тела растений, животных и людей. Конечно, земному сознанию невозможно представить, что все земное, объекты трехмерного физического мира, для природных элементалов лишено какой-либо плоти. Эти духи проникают через любые физические тела с большей легкостью, чем мы проходим сквозь воздух. И уж совсем зацикливается наше трехмерное сознание, когда нам говорят, что эти духи природы проходят через все земное не только беспрепятственно, но и мгновенно, хотя последнее можно представить. Допустим, где-то в Сибири на электростанции, которая по проводам снабжает электроэнергией Центральную Россию, включили рубильник – И за многие тысячи километров от нее в какой-то подмосковной деревушке в то же мгновение зажегся свет. Вот еще одна особенность духов стихий. За много веков до начала христианской эры великий учитель Соломон говорит об огне, который скрыт во льду в граде. Он также говорит, что огонь в воде удерживал свою силу. Примечание. Ветхий Завет. Книга «Премудрости Соломона». Глава 19, стих 19. Физики, которые занимаются украшением термоядерной энергии, в сказанном, быть может, увидят совершенно другой, причем явный намек. Но это нисколько не помешает нам взглянуть на слова Соломона, как на свидетельство того, что духи стихии могут находиться внутри другой стихии. Древние мудрецы знали, что духи и природы реально существуют друг в друге, один класс в другом. Но у парацельса мы можем встретить заключение казалось бы совершенно противоположное сказанному, никто из них, духов стихии редактор, не может существовать в стихии, принадлежащие другому виду. Получив такие, на первый взгляд, взаимоисключающие сведения, чтобы не заблудиться, необходимо узнать следующее. Первое. Элементалы существуют один в другом, наподобие того, как духовный мир присутствует в материальном. Второе. Элементал в элементале – это еще не настоящий элементал, это пока лишь зародыш, дух другой природы в его самом начальном и латентном состоянии. Космические каменщики. Существа, не имеющие формы, строят все формы, которые затем еще и оживляют. Без элементов жизнь человека на физической Земле невозможна. Оглянемся вокруг. Вся природа планеты, почва Земля, Ее недра со всем содержимым и поверхность, несущая на себе горы, взращивающие леса, травы, цветы, плоды и животный мир, атмосфера, моря, океаны со всей живностью, реки, ледники, родники, ручейки, огонь в костре и молния в небе – все это элементы – живая одежда элементалов. Также все, что человечество сотворило руками, сотворено из элементов – планеты Земля. Посмотрим кинопленку, на которой снят взрыв вулкана. Зрелище всегда потрясающее, ужасающее и одновременно величественное. Ощутим мощь океанского шторма, подышим лесным воздухом, разведем огонь, примем душ, заглянем в холодильник, И в кастрюле на плите. Везде элементы и их различные состояния, А значит, нас всюду окружают элементалы. Они вокруг нас. Они в нас. Мы дышим ими, мы едим их. И те элементалы, что в нас, взаимодействуют с теми, что вне нас. Вот мы жалуемся на тяжесть груди или на повышенную возбудимость перед грозой. Врачи нам скажут это потому-то и потому-то. Вот пронесся ураган и учинил разрушение. Метеорологи объясняют, ураган случается потому-то. Вот океанская волна вздыбилась на десятки метров и накрыла несколько прибрежных деревень. Специалисты сказали это цунами, потому что в таком-то районе океана проснулся подводный вулкан или опустилось дно. Вот заколебалась и стала трескаться в городе земля, стали разрушаться здания, и люди в ужасе побежали, куда глаза глядят. Сейсмологи сообщили, что это землетрясение в столько-то баллов. И никто не спросил у духов стихий, которые вне нас и внутри нас, что случилось с вами, что нам так плохо и страшно. «Войдем в мастерскую художника или скульптора». Как и везде, здесь разнообразные элементы, внутри которых невидимые существа, естественные элементалы. Но элементалы будут не только в элементах, составляющих краски на палитре художника. Они будут в мастерской художника и в виде невидимых воздушных существ. И этих существ в мастерской будет несравнимо больше. И они могут быть более высокого класса, чем воздушные существа в нашей комнате, расположенные через стенку, и окно, которое открыто в тот же двор, что и окно мастерской. сонмы чудесных элементалов мог бы увидеть и ясновидец в часы творения вокруг головы великого художника, как и вокруг головы поэта, музыканта, мыслителя, ученого, изобретателя». Естественные элементалы особый класс астральных существ, которых по праву называют космическими строителями. Эволюционная задача этих бесчисленных неутомимых тружеников состоит в том, чтобы в каждом новом цикле жизни космоса, в новом цикле бытия Манвантаре, длящемся 311 триллионов 40 миллиардов земных лет, создавать, строить бесчисленные формы Но форму еще нужно оживить, чтобы выполнить план космического творца, и здесь понадобится помощь этих невидимых работников. Построив форму, будь то атом, элемент, планета, минерал, цветок, амеба, звезда или тело человека, духи природы затем направляют в эту форму через себя и жизненную энергию прану, полностью освоив Одну форму жизни и доведя ее в текущем цикле до совершенства, естественным элементалам предстоит дальнейшая работа по переустройству этой формы, потому что все живое живет для того, чтобы совершенствоваться. В более совершенной форме жизнь становится более многогранной, а уровень бессознательности начинает понижаться – Таким образом, на дороге эволюции духа, говорит сокровенное учение, мы видим, как постепенно камень становится растением, растение – животным, животное – человеком, человек – бого-человеком и так далее. Люди имеют свои земные тела, которые развились в исходной среде из тел определенного класса элементальных существ, которые удалились в невидимые миры. Так пишет Блаватская «Тайное знание». И эта короткая фраза посланницы Шамбалы сразу же дает нам понять, что предмет, которого мы касаемся, очень нелегкий для понимания. А коснуться его мы можем лишь... Слегка, прежде всего по той причине, что, как говорилось уже, об этой тайне невидимого мира человечеству пока выдана лишь кроха знания, но даже она, рассыпанная по всем векам и народам, оказалась слишком огромной и непосильной для слаборазвитых сознаний. Оттого эта реальность нашей жизни даже на пороге новой эпохи так и осталась для человечества в пределах детских сказок и в списке суеверий и предрассудков. Но без изучения основ сокровенного строения мира сего, неразрывного с несим миром, или, другими словами, без осознания того, что мы живем одновременно в трех мирах, плотном, тонком и огненном, нам никогда не выбраться, как говорит Елена Ивановна Рерих, из старой колеи ограниченного мышления. Строя сложное тело человека, элементальные существа, конечно же, вносят в него свои частицы. Примечание. Физическое тело человека состоит из того, что он ест, пьет, чем дышит. Мы уже знаем, почему нежелательно употреблять мясо животных. Потому что животная аура насыщает не только физическое тело, но прежде всего тонкое, грубыми животными энергиями. Человек вначале не был мясоедом. Поедание своих младших братьев пришло к нему гораздо позднее, когда дух его начал затемняться и отягощаться нишей животной природой. Но даже страстные мясоеды едят преимущественно тихих животных, они не едят мясо хищников, львов, тигров, шакалов, волков, гиен и так далее. Но уж если и есть мясо, то лучше всего белое мясо птиц или обработанное открытым огнем, или вяленое на солнце. Но со временем человек перестанет убивать своих младших братьев для того, чтобы делать из них сосиски, ветчину, колбасы, шашлыки, котлеты, бифштексы и тому подобное. Конец примечания. Таким образом, в нашем теле присутствуют все стихии. Стихия огня в виде энергии мысли, природы, которой... Огненно, стихия воздуха, который беспрерывно поступает через дыхательные пути и насыщает праной каждую клеточку тела, стихия земли в виде солей образует твердый скелет, а что касается водной стихии, то каждому известно, что наше физическое тело на 70% состоит из воды, значит, в нем преобладают духи водной стихии». Но в который раз напомним себе, что физическое тело – это еще не настоящие мы, как сознательные и разумные люди. Физическое тело для нашего духа примерно то же, что для духа Земли его внешняя оболочка, которую мы воспринимаем в виде камня или металла. Но и невидимый глазу двойник нашего физического тела – линга-шарира, низшее астральное тело, Несмотря на то, что имеет облик человека, это тоже еще не человек, и даже высшее астральное тело, хотя также имеет облик человека, тоже еще не человек. Это, хотя и тонкое, невидимое, но все еще внешнее, тоже неразумное и бессознательное, как и духи ее слагающие, оболочка человека истинного, человека духа, человека души. После того, как сбрасывается физическая оболочка, астральная начинает свое независимое от нее существование в своем родном мире, в том же, где обитают и ее строители. Таким образом, хотя в человеке и присутствуют все стихии, они, создавая человеческое тело, все же не являются человеком. Это нетрудно понять, разве создавая любую вещь, варежку, картину, дом, бомбу, человек не вносит в эти вещи, частички своего естества, своей психической энергии. Однако созданный человеком предмет и облученный его энергией не является человеком. Разве бетонщик, каменщик, плотник, сварщик, сантехник, строящие дом являются этим домом, даже если они будут жить в нем? Качество астроэлементальных существ, которые составляют человеческое тело, конечно же, зависит от духовных, умственных и психических качеств человека. Закон аналогии нерушим. Подобное притягивает или создает только себе подобное. Если дух человека в предыдущей жизни был высок, к нему притянутся космические строители, духи природы, высоких астральных сфер. Если духовные, умственные, психические качества были среднего порядка, то и строители будут привлечены из аналогичных сфер. Если дух разлагается, притянутся природные духи строителей низких сфер. Другими словами, качество каждого вновь создаваемого, растущего в материнской утробе человека, полностью зависит от того набора энергий, которые человек накопил в прошлой жизни. На их основе соответствующие им духи природы и построят вновь воплощенной душе новое жилище, тело из соответствующих созвучных элементов. Если в прошлом воплощении мысли, чувства и желания были приземленными и грубыми, то элементы, составляющие тело новой личности, будут ближе к элементам тела животного, но вовсе не к элементам одухотворенного тела святого. Духи стихий, в своей истинной природе в одинаковой степени неизвестные ни современной науке, ни теологии, подразделяются на классы, каждый из которых имеет собственное наименование и у каждого свои функции в природе. Так же, как человек является вершиной творения, так и каждый класс духов природы является вершиной в своей сфере обитания. Такова, говорит Блаватская, естественная и логическая необходимость, существующая в космосе. В различной оккультной литературе можно встретить характеристику этих астральных существ как существ бессознательных, действующих автоматически, и мы это также подчеркивали. Это так, и все же будем знать, что такая характеристика относится не ко всем астральным существам даже конкретного класса. Мы видели, что даже среди одноклеточных амеб есть существа низшие и высшие, выполняющие роль мозгового центра, управляющего всеми процессами жизни огромного амебного сообщества. Также и среди духов природы есть духи высшие и низшие. Последние стоят по развитию гораздо ниже низших земных животных. И если речь идет об элементалах, действующих автоматически, бессознательно, инстинктивно, значит наше внимание обращено на бесчисленную армию рядовых элементальных тружеников, принадлежащих к низшим классам. Именно они только исполнители, они действуют по программе, которую придумал кто-то другой. Но этот другой вовсе не бессознательный. Он создатель программ, по которым безупречно действуют бесчисленные исполнители. Он находится на вершине иерархической лестницы своего класса. Даже в рое пчел или стаде диких животных есть собственные своеобразные создатели программы-программисты. Они хотя также бессознательны, как и их соплеменники, но все же они вожаки, а вожак это уже необычный рядовой, его указания беспрекословно выполняют все члены стада. А разве воинов любой армии не обучают беспрекословно выполнять приказы командира, стараясь доводить это выполнение до автоматизма? Солдат обязан выполнять приказ, не обсуждая его и не рассуждая, ведь он лишь рядовой ратник, и ему неведомы все сложности и тонкости, задуманные генштабом военной операции. По мере низведения приказа главнокомандующего от высших офицерских чинов до низших, а затем до рядового солдата, осведомленность их уменьшается, сжимаясь до цели, которую ставит взводной перед маленькой группой воинов. Примечание. Правда, для людей автоматизм выполнения не должен быть автоматизмом роботов. В особых случаях воин может и ослушаться командира, и не выполнить его приказ, если тот безнравствен и бесчеловечен. Человеку для такой оценки дан разум и самосознание, чего нет у астральных строителей. Автоматизм выполнения безнравственных приказов, как и унификация мысли – признак деградации общества. Унификация устремлений содержит угрозу индивидуальности. Она образует людские группы, подобные стадам животных, которые действуют автоматически по стадному рефлексу. Такие люди, влекомые большинством, устремляться в широкие врата, Туда идут толпами. Унификация мышления не позволяет детям, которые могут идти быстрее своих сверстников, объединяться в особые классы и заканчивать десятилетку за семь лет, а то и раньше. То же самое касается и вузов. Конец примечания. Но так же, как и в среде людей есть лидеры разума, могучие и мудрые мыслители, так и в огромном элементальном царстве есть сущности и даже целые классы, обладающие и разумом, и сильным характером. Но они, говорит Блаватская, находятся далеко за пределами нашего понимания, и, возможно, их нужно называть по-другому.